И два леди Давернети вошла, я закрыла дверь, после прошла к уютному дивану у глухой стены, где ранее было окно, и указав гостье на место рядом, медленно села. Леди Давернети последовала приглашению, всем своим видом выражая готовность внимать любому моему слову. Но я обошлась практически без слов, спросив прямо: "Как он?" И вся напускная весёлость, вся бравада Всё старательно демонстрируя мое весёлое настроение вмиг покинуло драконицу так, словно ветер сдул огонь со свечи, что только что сияло, и вот теперь лишь пугает восковой болезной. Протянув руку, пожилая женщина сжала мою ладонь и, опустив взгляд, едва слышно прошептала. «Плохо, мисс Вайерти, очень плохо». Несколько мгновений она сидела, всё так же опустив взгляд, И словно божелая высказаться, одновременно борясь с этим желанием, но решимость победила. Он практически перестал спать и едва ли ест, говорит, что отобедал в ресторации, даже названия сообщает это количество заказанных блюд. Но когда я посылаю Лизию выпросить, выясняется, что мой сын не показывался ни в одном из ресторанов уже несколько недель, а кровать остаётся не разобранной. Лизи проверяла. Это других горничных можно было бы обмануть, но не Лизи. Она сказала, что молодой господин не спал там уже около месяца. Несомненно, такое случалось и ранее. Я говорю о том, что он не ночевал дома, а мой сын — взрослый мужчина и... Ох, простите, мисс Вайерти. Я сделала вид, что ничего не слышала. Леди Давернет, собравшись с духом, продолжила. В поместье Кристиан проводит время перед камином со стаканом виски в руках практически как ранее в те краткие моменты, когда бывал дома. Но я мать... Я вижу, как изменился его взгляд, как изменилась его поза, и то, как он смотрит на огонь, когда полагаешь, что его никто не видит. Я спрашивала его много раз, но в ответ получала лишь: "Это служебные дела, они не подлежат обсуждению". Всё, что я могла, лишь ободряющее сжатие его похолодевшей ладони. И я не ведаю, что мне делать, мис Ваерте, продолжила леди Давернетт. Поистине, он оживает лишь услышав о своё имя, а сегодня, узнав, что я собираюсь к вам, Он выплеснул виски в виски огонь и решительно настоял на том, чтобы сопровождать меня. Надеюсь, вы не сердитесь. И она умоляюще посмотрела на меня. "Что вы, нет?" прошептала в ответ. Благодарно улыбнувшись, леди затаённой мольбой спросила: "А вы, мисс Вертти, вы знаете, что произошло?" Её голос сорвался дважды на этой фразе. Могла ли я промолчать? могла ли оставить в неведении мать, снедаемая тревогой за своего единственного и горячо любимого сына. Я, которая сегодня узнала о том, что на протяжении всех 6 лет родители ежедневно писали мне письма, сочла своим долгом уменьшить тревогу хотя бы одной матери в этом мире. Грустно улыбнувшись, тихо сказала: "Ещё месяц назад я могла бы поклясться собственной жизнью, что на свете нет уже с ней коварнее. Чудовищнее и бесчеловечнее дракона, чем лорд Давернетти. Леди Давернетти затаяла дыхание и практически виновата, взирая на меня. Я добавила, «Но сейчас я вынуждена признать, что ваш сын является одним из самых добрых, отзывчивых и благородных джентльменов, которых я когда-либо знала». «Ох!» — едва ли не со слезами воскликнула леди Давернетти. Однако я была вынуждена продолжить. Тем тяжелее для него оказалось узнать, что убийцей всех этих несчастных девушек был тот, кого в своё время лорд Давернети искренне пожалел и оставил на службе в полицейском управлении. Драконица замерла, лицо её сделалось совершенно белым. С другой стороны, успешил я сгладить чудовищность сказанного. Именно проявленные к данному существу доброта и сочувствие спасли самого лорда Давернети от участи быть убитым. Но для умной женщины это, увы, не стало утешением. «О, всё золото мира! И сейчас он винит себя ещё и в том, что вместо него погибли другие!» — прошептала леди Давернетти. «Нет, я отрицательно покачала головой. Вовсе нет. За него никого не убили, и никто не расплатил со своей жизнью за жизнь вашего сына. Об этом вам тревожиться совершенно не стоит. Лорда Давернетти... Злоумышленники планировали убить последним. Но исполнитель попросту не сумел этого сделать, помня о проявленном к нему участии. Ошеломлённая леди Дауэрнетти взирала на меня в абсолютном смятении. И я понимала, что сейчас, как никогда, её терзает страх. Но прежде чем я успела продолжить, женщина торопливо спросила. «Но убийца пойман, ведь так? И сейчас Кристиану уже ничего не угрожает, не правда ли? Хотя... О-о-о!» «Дарящие благосостояния. О какой безопасности может идти речь, когда мой сын пребывает на такой должности?» Я тоже об этом подумала, но дабы развеять все страхи леди Давернетти, поспешила успокоить. «Поверьте, в данный момент более никто, в принципе, не способен нанести вред вашему сыну». Голубые, почти прозрачные глаза драконицы потрясённо округлились. В глубине вертикальных зрачков читался немой вопрос — Огобы были прикушены в отчаянном стремлении не проронить ни звука, дабы не помешать мне сказать ещё хоть слово. Что ж, надеюсь, я оправдал её ожидания, сообщив: "Лорд, старший следователь, ныне дракон способен летать в полном смысле данного выражения". Окончательно потрясённая, леди Даварнэтс, сдавленно прошептала: "Как? Истинный дракон? У нас ценный способен летать дракон это Не было иллюзии, и в городе действительно появились летающие в истинной форме драконы? Подобное действительно возможно? Кристиан обратился? Как? Как много вопросов. В некоторой степени я уже пожалела, что завела данный разговор. Профессор Стентон разработал схему проведения трансформации оборотней. С небольшими доработками и изменениями данная система была опробована на драконах, и результат оказался неплохим. ошеломляющим. В данный момент лорд Давернеси входят в число тех, на ком трансформация была проведена, и поэтому я с уверенностью могу заявить, что вашему сыну ныне мало что способно угрожать, скорее наоборот. Несколько секунд леди Давернеси пристально смотрела на меня, а затем вдруг кратчево вопросила: "И именно поэтому, потому что практически никто теперь не может угрожать крестьянчику, Вы сорвались из дому поздней ночи в одних туфельках, и это в жесточайший мороз, и, несмотря на полное отсутствие способности, наездницы примчались в управление полиции верхом, чтобы предупредить его об опасности? Потрясённая её осведомлённостью, не в силах выговорить ни слова, я откинулась на спинку Софы, в полном смятении, взирая на леди Даварнетти. «Откуда вам это известно?» — стало моим первым вопросом. Леди попыталась придать своему бледному лицу выражение загадочности, после невозмутимости, затем даже коварства, но пребывая в смятении, не сумела продолжить данную игру и устало сотолившись произнесла: Анабель, моя дорогая Анабель, вы не равнодушны к крестьянам. И мне давно об этом известно. Что ж, я порадовалась тому, что сижу. С его стороны, убеждённо продолжила леди Давернати: Определённо, так же имеется к вам некоторое интересное, будем откровенны. Единственное, что крестьянчик любит истовое самозабвенное, так это свою работу». На этом леди не сдержала гневного вздоха, но ничем иным более своё чувство не выдала. «Откуда мне это известно?» — повторила она мой вопрос. «О, девочка моя, мне известно о многом, о весьма многом. Например, о том, что Лиззи, которую мне навязала мой ныне уже покойный свёкор в день моей свадьбы, и которую сегодня я отдаю вам, неоднократно и нередко приходилось спасать мою жизнь. Теперь потрясённо молчала я, не менее потрясённо взирая на леди Довернете. «О, вы же не знаете!» Она грустно улыбнулась. «В городе драконов леди убирают соперниц вовсе не с помощью слухов и сплетен, как в вашем обществе. Здесь всё немного иначе. Яд в чашку с чаем, ядовитая игла при рукопожатии». гребень, от которого выпадают волосы в подарок. Яд в чай игла при рукопожатии. Внезапно меня посетила весьма здравая мысль о том, что я как-то более не горю желанием стать частью подобного общества, и желание стать миссис Гордон во мне тоже существенно поубавилось. Матушка же лорда Давернесси вдохновенно продолжила: "И главное правило в свете: кто не с нами, тот против нас. Дела обстоят так несверчи, что Все браки в Эстернадоне происходят только с одобрения женщин. В ином случае, кто-то из двоих попросту не доживёт до свадьбы. И поверьте, леди Гордон сделает всё, чтобы до свадьбы с её сыном не дожили именно вы. Господь милосердный, да вы, должно быть, шутите!» — воскликнула обнаружившаяся в дверях миссис Макстон. И мы с леди Даварнетти даже не заметили её появление, в равной степени потрясённые поведанные друг другу информацией. «Про леди Гордон?» — несколько рассеянно уточнила леди Давернетти. «О, разве вы не знали?» «Мы не знали». Миссис Макстон, прикрыв дверь за собой, подошла к нам, придвинула стул от ближайшего столика и села, готовая внимать и слушать. Мне же всё так же был интересен скорее ответ на вопрос, откуда леди Давернетти стала известна о том, что я примчалась ночью, дабы предупредить лорда Давернетти. И к моему искреннему изумлению, дракониса каким-то образом поняла это, лукаво улыбнулась мне и пояснила. "Кристиан рассказал, разбудил в ту же ночь и поинтересовался, какой у вас размер ноги и в каком магазине в Вестернадане лучше всего купить самую тёплую обувь. Как вы понимаете, прежде чем ответить, я потребовала объяснений". "О, да, теперь мне всё было понятно. Благодарю за ответ". Я улыбнулась. «Извольте теперь предоставить ответ на мой, пусть и невысказанный вопрос», воинственно потребовала миссис Макстон. Леди Давернетти повернулась к ней, тяжело вздохнула и произнесла. «Миссис Макстон, что вам известно о таком учреждении, как Вдовий дом?» Мне ничего не было известно, но моя экономка, судя по выражению лица, что-то знала и поэтому кивнула. «Продолжайте», и леди Давернетти продолжила. Лорд Гордон старший, как всем известно, относится к своей супруге весьма м -м, специфичным образом, а потому как только в Гордон-холле появится новая хозяйка, миссис Гордон должна будет переехать на край Ностернада, налишившись большей части своей прислуги и уделитворившись весьма скромным содержанием. Мне неизвестно, что произошло между этими двумя, но именоваться леди миссис Гордон прекратит в тот момент, когда её сын женится. Мы с миссис Макстер напряжённо переглянулись. Досадно, высказалась моя домпровиценца. И не говорите, поддержала леди Даварнхесс. Вот такое чудовищное место этот Гордон-холл. Другое дело по месте Даварн-холл. В моём доме вас обожает вся прислуга. Не сварится. А для меня вы будете как дочь. И я уже приказала начать отделку детской. Вам безусловно понравится. И пусть Кристиан любит лишь свою работу, но вы совершенно не будете испытывать одиночество, поверьте. К тому же я гарантирую, что мой сын будет хорошо относиться к вам, а это гораздо важнее столь мимолетного явления, как влюблённость». Я сидела, предпочитая вести себя так, словно ничего не услышала. Зато миссис Макстон заявила прямо. «Жаль вас расстраивать, леди Давернетти, но ваш сын по уши, уж поверьте моему опыту, по самые свои драконьи уши, «Влюблён в моё мисс Ваэрти». Леди Давернетти сделалась бледнее кружев её собственного чипца. Затем, медленно, словно во сне, она повернула голову ко мне и спросила. «Это... это правда?» Что ж, отмалчиваться смысла не было, и потому я ответила. «К счастью, да». «К счастью?» — возмущённо переспросила леди Давернетти. «Конечно». Я даже кивнула в знак подтверждения. «Конечно». "Ведь теперь, по словам лорда Давернея, он никогда не женится на мне." Леди Даверней решительно поднялась, не скрывая своего возмущения, и вдруг совершенно немыслимым образом успокоилась, величественно опустилась обратно на мягкую софу и с самой невинной улыбкой поинтересовалась: "Так что там говорили про то, что теперь крестьянчик уже полноценный, обретший крылья дракона?" Я внезапно и полномасштабно испытала чувство глубочайшего сожаления по поводу своей откровенности. «Дракон, способный летать?» продолжила между тем леди Давернетти. «Хм, как интересно. И своевременно, что ж, в таком случае полагаю, нам понадобится ещё и вторая детская, возможно, и третья. Какой замечательный день!» И она выпорхнула прочь, оставляя и меня, и миссис Макстон в полнейшей растерянности. И воистину было чего растеряться. Дело об убийствах в Вестернаде не было завершено, нам удалось вычислить и остановить зверя, убивавшего девушек. Лаура Энсан находилась в тюремном заключении, а лорд Гордон, проявив свою истинную суть, стал полноценным драконом, над которым сущность зверя уже не имела никакой власти. И мне казалось, что всё кончено. Несомненно, определённой угрозой оставался лорд Арнольд с его драконьим упрямством и совершенно не джентльменским поведением, но учитывая всё произошедшее, я была убеждена, что в ближайшее время градоправитель Вестернадена и его неимоверно добросердечный старший следователь будут заняты противостоянием с герцогом Карио, которому мне откровенно говоря, не было места. Не мне, слабому магу шестого уровня, вмешиваться в битву тех, чья сила исчислялась сотнями баллов по шкале маг-измерителя. Ко всему прочему, я не могла покинуть Железную гору и была лишена возможности переселения, в принципе, так что приходилось смиренно принять перспективу своего проживания в Эстер надоне всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, приняв предложение лорда Гордона, я хотя бы обретала надежду на то, что моя жизнь продлится дольше, чем отмеренный до обнародования завещания год. Более того, согласившись стать женой младшего следователя, я получила и возможность влиться в местное высшее общество. И за истекшие недели мы приложили неимоверное количество стараний, дабы задуманное удалось исполнить. Но слова леди Давернетиса крушили всю мою решимость добиваться достойного положения. И сомнена мне и ранее было известно о различиях между человеческим обществом и приличным обществом драконов. Но с первого взгляда отличия не казались то лишь существенными. Девушкам запрещалось находиться наедине с джентльменами и у драконов, и у людей. Также строгим табу являлись проявления интереса, признания иначе, чем иносказаниями, какетства, несоответствие положению, нарушения этикета. На моде летанский взгляд различия не было, в принципе. Запрещенная нравственность, скромность, приверженность к этикету приветствовались, и в соответствие своему положению вульгарность манер инициативной девицы порицались. По мнению высшего общества, как в империи, так и в Вестернадане, незамужняя леди благородного происхождения обязана была быть томной, вялой, лишенной собственных устремлений. покорная целям родителей и достойная с несходительно одобрительных взглядов почтенных матрон Эдаки болезненно бледный идеал, с трудом поднимающийся с дивана, а то и вовсе не имеющий сил и желания подняться и просеживающий среди подушек в ожидании появления того самого идеального джентльмена, что подаст руку помощи этому в высшей степени беспомощному созданию. Впрочем, и драконьем в высшем обществе имелось одно отличие: Мужчина не мог протянуть руку и коснуться руки девушки, так что оставалась весьма интригующей загадкой, с помощью кого или чего девица на выданье всё же обретала возможность восстать с дивана в гостиной. В любом случае, я к подобным девушкам не относилась. К сожалению, я являлась той самой пресловутой инициативной девицей, что порицалось как у людей, так и у драконов. И потому мне, моим домочадцам и лорду Гордону, Пришлось приложить немало усилий, чтобы организовать этот приём, первые в череде регламентированных и обязательных мероприятий официального ухаживания, которые должны были предшествовать объявлению о помолвке. И я пребывала в полной уверенности, что справлюсь с этой ответственной задачей. Ровно до слов леди Даварнетти. Прижав ледяные пальцы к вискам, я простонала. «У меня от всего этого голова кругом». «О, боюсь, я в полной мере вас понимаю». Миссис Макстон опустилась на Софу рядом. Помолчав, она осторожно заметила. «Леди Давернетти отводилась в совершенно иная роль на данном мероприятии». «А лорда Давернетти здесь не должно было быть вовсе». «И что скажет лорд Гордон теперь?» пробормотала миссис Макстон. «Меня гораздо больше пугает то, что может сказать лорд Давернетти». Была вынуждена признать я. И тут внизу послышался стук, затем входную дверь распахнули, и мистер Олан громогласно и торжественно произнёс. «Лорд Гордон!» Мы с миссис Макстон переглянулись, и она поняла меня без слов. «Я отвлеку старшего следователя», — решила она. «Мне хватит и пяти минут», — заверила я. Дальнейше противоречило всем правилам хорошего тона, морали, этики и всего, что отличало респектабельный дом от напрочь лишённого репутации. Миссис Макстон, торопливо спустившись вниз, поспешила в основную гостиную и, случайно закрыв дверь за собой, громко осведомилась у леди и лорда Давернетти, не желают ли они чаю. Полагаю, ещё никто и никогда не задавал им подобный вопрос с громкостью уличного продавца газет. Мистер Оуэллен... И два не выронил шляпу лорд Гордон от подобного поворота событий, а вот трость он не удержал, когда я, перегнувшись через перила, шёпотом позвала: "Лорд Гордон". Младший следователь соображал быстро. Отдав дворецкому и плащ, он бесшумно взбежал вверх по лестнице и также бесшумно последовал за мной в кабинет профессора Стентона. И даже когда я закрыла за ним дверь и призвала заклинание света, лорд Гордон всё ещё хранил молчание. Учитывая всё сказанное, наша беседа наедине в глазах общества однозначно являлась свидетельством потери моей репутации. И я с грустью подумала о том, что для приличного общества я, вероятно, так и останусь падшей женщиной. Столица моей репутации была напрочь уничтожена профессором Стентоном. Вестернадони же, судя по всему, пугающее высшее общество драконов не даст мне шанса реабилитироваться. И, вероятно, мне следовало бы честно сообщить о своих опасениях лорду Гордону, но к организации этого вечера он приложил не меньше сил, чем все мы. И я не решилась сообщить ему, что все усилия, вероятно, напрасны. В конце концов, один Господь ведает, что ожидает меня впереди. Но раз уж я дала обещание, следовало хотя бы попытаться. И потому, не став говорить о своих сомнениях, я озвучила лишь самую насущную проблему. С леди Даварнетти приехал и лорд Даварнетти. Я знаю. Спокойный тон дракона и на меня подействовал успокаивающе. Именно поэтому я прибыл ранее моих родителей. Судорожно вздохнув, прошла к столу, присела на его край и была вынуждена признать. Не уверена, что в компании лорда Даварнетти ужин пройдёт соответствующе. Впрочем, я утратила всякую веру в то, что вообще хоть что-то путное выйдет из этой затеи. Абсолютно уверен, что не пройдёт, высказался лорд Гордон. Затем подошёл ко мне, прикоснулся к подбородку, заставляя взглянуть себе в глаза, и произнёс: "Понабыль, что бы ни произошло, это в любом случае будет в полной мере соответствовать нашему плану. Не тревожтесь. Увы, поводов для тревог и мелочь предостаточно". Глядя на лорда Гордона, я в очередной раз вспомнила сказанное Градоправителем Вестернадона. Вы правы, Анабель, у меня много общего с профессором Стентоном, и потому вы должны понимать, если лорд Гордон продолжит мило и трепетно ухаживать за вами, он будет иметь дело со мной. Данные слова стали главной причиной моего стремления как можно скорее провести сознательную трансформацию остальных драконов из числа тех, которым доверяли лорд Арнелл и лорд Давернетт. Ведь только это могло ускорить момент Когда театр событий будет перенесён с Железной горы в столицу и начнётся прямое противостояние лорда Арнелла и герцога Карева. И вот тогда времени на мысли обо мне у главы этого города не останется вовсе. Как вы себя чувствуете? Стараясь скрыть улыбку неизменно возникающую при мысли о том, что я всё же сумею провести лорда Арнелла, тихо спросила я. Немного устал. Не стал скрывать правду младший следователь. оглянулся на дверь и произнёс задумчиво. Удивлён, что старший следователь всё ещё на ногах. Я в некотором смысле тоже была удивлена этому факту, потому как трём полноценным драконам Вестерна Адена приходилось нелегко. На их плечи и крылья ложились и охраны Железной горы, и отслеживание путей, по которым из города вывозили похищенных детей и многое другое. Возможность летать, к моему искреннему изумлению, оказалась... не единственной способностью трансформированных драконов. Лорд Арнел находил людей. Даже поря выше облаков он с неимоверной точностью обнаруживал разыскиваемого или же тех, кто пытался проникнуть на территорию Железной горы. А также, к моему сожалению, мэр Вестернадона оказался способен ощущать любые колебания в магическом поле, что крайне мешало моим собственным планам. У лорда Давернети проявились способности ощущение пространства, и именно он видел пустоты тайных проходов. Уничтожающая кое приходила лорд Гордона, которому открылся дар управлять скальной породой. Сколько тайных ходов обнаружили сегодня? поинтересовалась я. Всего 4, кратко ответил лорд Гордон. Практически подошли к завершению. О, да, в первый день потайные ходы уничтожали с десятками И лорду Арнеллу пришлось в буквальном смысле слетать и принести обессилевших следователей. А мне — оторваться от схемы сознательной трансформации, которую я доводила до идеала, готовясь к массовой трансформации, и обучать обоих драконов основам магической регенерации. Но я не взражала, ведь пока лорд Гордон и лорд Давернетти находились на земле, лорду Арнеллу приходилось нести дежурство в небе, Так что я была избавлена от чрезмерной опеки, неведомо как, прознавшего о моей пневмонии дракона. Однако теперь я восстановилась и собиралась проводить трансформацию массово. Иного выбора не было. Лорд Арнелл и лорд Аверн эти дважды предприняли попытку использовать мою схему самостоятельно. И ничего путного из этого не вышло. Так что общим решением стало то, что трансформации придётся проводить мне. Исключительно мне. У нас в ином случае драконы застревали в стадии контроля над сущностью. А я оказался не готов к мысли о том, что перспективы на ближайший год станет изнучающее магическое истощение. Поэтому адаптировала имеющуюся схему под массово, опираясь на опыт, полученный во время моей работы с профессором Стентоном. И выплатить за доменная в реальность планировалось в самое ближайшее время. Сегодня вы «Сопровождаете меня к поместью Арноллов?» — уточнила у лорда Гордона. «Увы, нет», — последовал ответ. Его, увы, было всего лишь данью хорошим манером. На деле же младший следователь не настолько доверял себе, чтобы взять на себя риск перемещения меня по воздуху. Это было прерогативой исключительно лорда Арнолла. Но сегодня лорд Аварнетти находился здесь, а не в небе, и я понятия не имела, по какой причине. У меня ни единого предположения не имелось на данный счёт. А более всего смущало отсутствие желания выяснять эти причины. Я устала. Безумно, бесконечно, невыносимо устала. Ко всему прочему, информация о письмах от моих родителей потрясла меня куда больше, чем слова леди Даверности о высшем обществе в Астернадоне. И в данный момент я ощущала себя как человек на прочелишившейся опоре под ногами. Как вам, статья? Учтиво поинтересовался лорд Гордон, подыскав достойный повод для возобновления беседы. Ещё не имела честь ознакомиться. «Несколько отстранённо», — ответила я. «Ознакомьтесь», — порекомендовал младший следователь. «Полагаю, сможете почерпнуть для себя множество фраз, речевых оборотов и подходящих, в случае, слов». «Смогу, но стоит ли?» Я не удержалась от вопроса. «Что такое вдовий дом?» Полицейский помрачнел. «Лидия Давернете беседовала с вами?» — уточнил он. «Мне не было смысла отрицать очевидное, и я промолчала». «Мисс Уэрти, дракон с ледяным спокойствием смотрел мне в глаза. Вам известно о моем отношении к женщине, которая никогда не была мне матерью». «И в ваш отец подобное отношение начала было я?» — полностью разделяет. Достаточно жёсткое прямолинейно сообщил лорд Гордон. Покачав головой, тихо произнесла: "Это всё просто ужасно. Подозреваю, что леди Давернетт была излишне откровенна". Задумчиво высказал младший следователь. "Судя по вашей реакции, определённо недостаточно откровенно", возразила я, и, прижав холодные ладони к лицу, попыталась успокоиться. Она был. Лорд Гордон мягко прикоснулся к моей руке. Мы можем вовсе отменить данный ужин. И вы отдохнёте ещё несколько часов перед коллективной трансформацией. Видит Господь, меня это не радовало, как, впрочем, и драконов. Но в подземельях поместья Арнелов уже бились два основательно повреждённых дракона. И этого хватило Арнеллу и Давернетти для того, чтобы любезно оставить все научные опыты учёным. Пусть даже единственным подходящим учёным была я. Как лорд Бастовай, лорд Эдингтон? Тихо спросил лорд Гордон. Что я могла ответить ему на это? Младший следователь лорд Эдингтон. Напарник и давний друг лорда Гордона был чудовищно изранен во время нападения зверя на полицейское управление. Даже доктор Энья не поставил бы ей пенса на его жизнь. А потому лорд Арнольд рискнул и начал первичную трансформацию по моей схеме, но без меня. В результате В огромном подземелье бесновался багровый чёрный дракон из поленских размеров, реагирующий на любые слова и обращения исключительно агрессии. Безмерной, неконтролируемой, чудовищной агрессии. И мне ещё только предстояло выяснить, существует ли шанс вернуть ему сознание и осознанность. Ведь сейчас ни времени, ни соответственно возможности вплотную заняться им у меня не было. Произошедшее с лордом Басто было по-своему гораздо хуже. выступившей с инициативой стать первым, кто пройдёт трансформацию. Старший следователь прошёл её лишь частично. И, несомненно, опыт, проведённый лордом Даварнетти, был в некоторой степени успешен, ведь лорд Бастуа сохранил и разум, и самосознание, и человеческую голову в самом прямом смысле данного выражения, но с одним существенным недостатком. Провести обратную трансформацию Даварнетти не смог, Как впрочем, не сумела и я. Не знаю, что делать, призналась лорду Гордону. Нужны опыта и исследования, потребуется прямой контакт с подвергаемым опытом, и Господь ведает, что ещё. Время, предположил полицейский. И это время мы сейчас старательно пытались выиграть. Время. Мы уже упустили его. И я безумно корила себя за то, что не догадалась о причастности герцога Карио к убийству леди Карио Энсон. Сразу же смогла бы. Действительно могла бы. Потому как единственный, кто в тот вечер на балу у Арнолфа был, абсолютно уверен в смерти леди Елизаветы это её отец. И мне следовало обратить внимание на данный факт. Следовала. Она был. Очень мягко позвал лорд Гортон. Нарушение всех правил морали и этикета. Я сделала шаг, и уткнулась лбом в плечо дракона. Один шаг. А наш враг опережал нас уже, как минимум, на десяток И в отличие от лорда Арнелла, у него из учёных имелась не только я, у него в распоряжении была вся мощь магической теории. Всё столичное учёное сообщество и даже все разработки университета Генверт — чудовищные, нечеловеческие, страшные, но весьма эффективные. От вас веет ароматом мяты. Прикасаясь к моим волосам, но как истинный джентльмен, не прикасаясь ко мне, заметил лорд Гордон. Бетцельян несколько перестарался с моей ванной. Запах неприятен. Я взволнованно посмотрел на дракона. Нет, едва заметно улыбнувшись, ответил полицейский. Но он перебивает ваш запах, и вот это тоже несколько неприятно. М-м, мой запах? Очень сложно было вернуться мыслями от интриг герцога Карёк к моменту устройства моей личной жизни. И какой же у меня запах? Осторожно прикоснувшись к моей щеке, лорд Гордон тихо ответил. «Вы пахнете счастьем, — она быль. И весной. Очень ранней, но бесконечно счастливой весной». Улыбнувшись, судорожно вздохнула. Нужно было собраться и приступать к игре, в которой все роли уже были распределены и определены. И оставался лишь один нюанс, о котором не было известно ни лорду Арнеллу, ни лорду Даварнетти, ни даже моей обожаемой миссис Макстон. Спустя положенное после помолвки время мы с лордом Гордоном тайно спустимся к подножию Железной горы и в Рейнхолле заключим брак. Законный для империи крылатого народа брачный союз. И глава Вестернадана ничего не сможет с этим поделать, потому как будет занят. Всё получится. Тихо заверил меня лорд Гордон. Вы станете моим мужем. Не веря самой себе, мысленно произнесла я. Видит Господь. Я, в отличие от прочих невинных девиц, боялась вовсе не брачной ночи. Я боялась того момента, когда о моём браке станет известно лорду Арнело. В итоге я представляла себе вовсе не свадебный обряд и произнесение обоюдных клятв. А ярость дракона, который в данный момент считает, что он не проиграл и не проиграет, в принципе. Главное, чтобы в нужный момент вы сказали мне да, пошутил мой наречённый. Главное, чтобы после моего да, Мэрия Рейнхолла продолжила своё существование. Нилов качнуцелась. Поведя плечом, лорд Гордон безмятежно сообщил. По моему мнению, мэрии Рейнхолл давно требуется ремонт. Какой? С нервным смехом полюбипал я. Капитальный, улыбнулся дракон. Главное, чтобы не основательный, высказала собственное мнение. Основательный? Хм. Говоря откровенно, здание, в принципе, расположено не в самом лучшем месте. И там весьма неплохо будет смотреться, к примеру, ботанический сад. Ох, это был уже вовсе не повод для шуток. Вы полагаете, что всё может зайти так далеко? Абсолютно серьёзно спросила его. Я полагаю, что мы справимся, Анабель, так же серьёзно ответил лорд Гордон. Миссис Анабель Гордон нервно проговорила про себя: Будущее миссис Гордон, которое уже сейчас видит в кошмарах, как в момент подписания брачного соглашения распахиваются двери и врывается лорд Арнелл. Дальнейшее в моих кошмарах было кошмарно настолько, что я просыпалась чуть ли не с криком и, по счастью, благодаря пробуждению, не досматривала кошмарный сон до конца. «Вы все дрожите», — констатировал младший следователь. «Это нервное», — заверила я. «В таком случае, полагаю...» это тоже на всё же стоит отложить. Сказано было полу вопросительно, но мы оба понимали, что решение остаётся за лордом Гордоном. И всё же благо стоит придерживаться оговорённого плана, высказалась я. Но неделю назад этот план казался мне гораздо легче и безопаснее, чем сейчас. Возможно, потому что неделю назад мне ещё не снились кошмары о том, что произойдёт, когда всё станет известно лорду Арнелу. Вас «Заберёт лорда в Эрнете?» — уточнил лорд Гордон. «Нет. Лорд Арнелл прибудет к 11. И меня ожидает ещё один полёт на драконе. Это экономило время. Более полутора часов сэкономленного времени на путь в поместье Арнеллов. Ещё полтора часа экономии на обратном пути. Жаль, что экономия времени вовсе не означала экономию моих нервов. Но мы были на войне. А на войне такие... Несущественные мелочи, как страх высоты, никого не волнует. Впрочем, я и не делилась своими страхами с лордом Арнеллом. Единственным, с кем я делилась переживаниями, был лорд Гордон. Единственным, кому я могла бы рассказать всё, был лорд Гордон. Единственным, кто точно никогда ни за что не осудит, был лорд Гордон. И жизнь в браке с ним представляла сметихой уютной гавани, совместными завтраками, рождением детей, зимними праздниками. которые под раскидистой елью наши малыши будут разворачивать свои подарки, а мы с супругом, сидя у камина, будем обмениваться счастливыми улыбками и взглядами, радуясь радостям своих детей. И это было бы прекрасно — мечтать о своём будущем, о детях и о тихой семейной жизни, но страшной чёрной тенью над моим будущим спокойным счастьем нависал неумолимый лорд Арнелл. И он пугал меня существенно больше, нежели особенности высшего общества Вестернадана. Она был. Лорд Гордон привлёк меня к себе и обнял вовсе ничем не пристойно, как поступал до этого, а искренне и нежно стараясь успокоить и ободрить. Брак это то, что никто и никогда не посмеет оспорить. О, боюсь я знала тех, кто посмеет, как минимум одного. В крайнем случае. Тёплое дыхание дракона коснулось моих волос. «Разбежим к оборотням. Точнее, слетим». «Слетаем». С улыбкой поправила я. «Мы же на горе, и нам придётся спускаться вниз. К тому же слетим звучит забавнее». Не согласился полицейский. Что ж, в этом я была с ним полностью согласна. Лёгкое прикосновение к моей щеке и повторный совет. «Прочитайте статью». «Непременно», — заверила я. Лорд Гордон кивнул и покинул кабинет профессора Стэнтона, обернувшись на пороге. Я слабо улыбнулась, без слов заверяя, что пребываю в полном спокойствии и порядке. Не то чтобы мне поверили, поэтому лорд Гордон одними губами произнёс «Я рядом». Сопроводив его уход тяжёлым вздохом, я обернулась к столу и, отыскав нужную газету, вытянула её из стопки бумаг. Забавная особенность. В то время как в столице Империи имелось девять периодических изданий, делившихся на утренние, дневные, вечерние новости, жёлтую прессу и иллюстрированные полицейские новости, подорожающие воображение и отнимающие спокойствие наибольшей впечатлительных граждан. Вестерна до не работало всего одно типографское учреждение, печатающее всего одно издание, которое совмещало в себе всё: дневные, вечерние и выпускаемые в субботний вечер итоговые новости, серьёзные статьи, сплетни и репортажи. Серьёзное смешивалось с несерьёзным. И традиционно всё это сопровождалось иллюстрациями, которые отличали итоговый выпуск от всех прочих. И совершенно неожиданным оказалось то, что самой важной новостью за всю прошедшую неделю стала я. Паскрестный полдень был в самом разгаре. Из храмов выходили после утренней мессы человеческие жители нашего достоинейшего города, разъезжались по светским раутам и приёмам почтенные потомки отцов-основателей Вестернадана. Беспечно играли в заснеженном городском парке дети по строгим присмотрам готовых ко всему гувернанток, но даже последние оказались совершенно не готовы к произошедшему далее. Сколь много пафоса и сколь ужасный слог, подумалось мне, читать далее не было никакого желания. И я бы вовсе швырнул это издание куда-нибудь в камин, потому как картинка, иллюстрирующая описываемые события, была, мягко говоря, вызывающей желание сходить к редактору, Иллюстрит этот news, и побеседовать лично и совершенно невежливо. На картинке была изображена миссис Макстон, раза в 3 по более имеющихся объёмов, несущая одна крестообразным шесте чёрную ночную сорочку, следом брезгливо придерживая платье под которым имелись демонстрируемые всем полосатые синие чулки истинны старой девы две голося, а за мной истекая потом с выражением максимального трагизма шествовали мистеры Оолан Илнер и Оннер. Они с трудом несли три внушительные сундука, на которых имелась надпись «Секретные материалы профессора Стэнтона». «Она отдала всё», — гласил основной заголовок статьи. Если бы кто-то потрудился просмотреть утренние дневные новости за тот же день, обнаружил бы я краткую заметку о том, как мисс Аннабель Вайрти публично передала все научные разработки, монографии, описания и прочие труды профессора Стэнтона, работникам мэрии. Да, это был сундук, картонный, внушительный, но достаточно лёгкий для того, чтобы я могла попозировать с ним в руках перед фотокорреспондентами. Ну а куда там? Увиденная мной иллюстрация затмевала любые официальные снимки. О, сколько драматизма она несла, сколько информации. Да. Сколько поводов для досужих разговоров и предположений. К примеру, я и миссис Макстон выглядели гордыми и довольными. А вот мужская половина нашего дома явно терзалась угрызениями совести по поводу того, что предали своего хозяина и господина, дракона, подарившего им крышу над головой. И нет, я не придумала это сама. Внизу под иллюстрацией имелась расшифровка каждой детали рисунка. Еле прочтя её, я обратила внимание на то, что одна из гувернанток, засмотревшись на наше шествие, не успела поймать падающего с дерева малыша, и тот лежит на снегу со сломанной шеей, а не в далеке молодая мать от сознания приведет этой трагедии. В другой же части иллюстрации кот сидел на дереве, жуя только что пойманную птицу, а та продолжала кричать, моля о спасении, но спасения не было. До вершения ко всему на дереве паук доедал муху, пойманную в сеть. Помилуй, Господи, но откуда в заснеженном саду в лютый мороз взяться как пауку, так и мухе? Воистину, после подобного мне совершенно не хотелось читать. Что там будет далее в этом чудовищном литературном шедевре «Жёлтой прессы»? Но текст оказался разительно отличающимся от отвратительной иллюстрации. Несомненно, мы все должны признать один неоспоримый факт. Мисс Аннабель Вайерти весьма быстро и профессионально провела научное изыскание и определила, что чудовищный ночной маньяк убивает лишь девушек в белых ночных сорочках. Острейший ум, удивительная для столь юной особая проницательность и открытие, остановившее гибель жительниц Вестернадена. Я перечитала дважды, ища, где во всём этом подвох, и, к своему удивлению, не обнаружила его. Далее в статье сообщалось. «Излишне говорить, что, несмотря на свой моральный облик, весьма сомнительную репутацию, мисс Вайерти оказалась весьма полезна вестернадану и его жителям. Но если юная мисс столь умна, могла ли она поддаться чарам профессора Стентона и очернить себя статусом его незаконной жены, или же в действительности всё было куда пристойнее, и почтенный дракон действительно имел с девушкой исключительно профессиональные отношения?» Этот вопрос уже которую неделю будоражит умы в нашей редакции. Я присела на край стола, с неожиданным возникшим интересом вчитываясь в слегка размытые от непогоды строки. Наш срочный корреспондент выехал в Сталиссу для сбора информации о личности столь неожиданно и спасительно появившейся в нашем городе мисс Анабель Вайерте. Какие новости он привезёт? Каким будет результат журналистского расследования? Правда ли, что профессор Стэнтон обманом разлучил юную ассистентку Уайрити с её женихом? И что скрывается за образом милой и приветливой, обременённой высшим образованием девушки в голубом? И я поняла, почему лорд Гордон порекомендовал мне прочесть данный опус. Все эти вопросы, или как минимум часть из них, в обязательном порядке прозвучат сегодня на званом ужине. Об этой статье едва ли знали лорд Арнелл и лорд Давернетти, занятые куда более важными делами, чем чтение прессы. Но дамы Вестернадена, несомненно, были в курсе. Но одного я понять не могла. Откуда? Откуда такое желание выпустить материал, публикацию Коева определённо не одобрит Арнелл? Откуда информация о моём женихе, поданная в подобном ключе? В столице ходили устойчивые слухи о том, что «Жорж бросил меня», как не оправдавшую надежды доверия только. Но ещё непонятно было, почему демонстрируется столь явное желание привлечь внимание к журналистскому расследованию. Задумчиво я вышла из кабинета профессора, всё так же держа газету и крикнула, приблизившись к перилам, «Себастьян!» Это было ошибкой, большой ошибкой с моей стороны. Старая скрыть свои замыслы и планы, я не называла лорда Гордона по имени даже мысленно, но, поддавшись нахлынувшим подозрениям, допустила чудовищный промах. И кара небесная не заставила себя ждать. «Себастьян?» — извительно переспросил вышедший из гостиной лорд Авернетти. В руках у него был вовсе не чай, а янтарный бурбон, охлаждаемый кубиками льда. В глазах — нескрываемое растущее подозрение. Вышедший вслед за ним лорд Гордон учтиво произнёс. «Да, Набель, что-то случилось?» Все ещё нервничая по поводу возникшего у старшего следователя подозрения, я вежливо попросила лорда Гордона: Закройте дверь. Дракон вопросительно указал на дверь в гостиную, где находилась сейчас леди Давернэтт. Я утвердительно кивнула. Младший следователь любезно исполнил просьбу. Старший следователь не менее любезно наложил на дверь изолирующее любой звук заклинание. Оба были крайне любезны. Эта статья, я кочнул газеты, вызывает некоторые вопросы. Определённо, согласился лорд Гордон. Боюсь я не об этом. Была вынуждена признать я и облокотившись о перила зачитала. Наш срочный корреспондент выехал в столицу для сбора информации, а личность столь неожиданно и спасительно появившаяся в нашем городе мисс Анабель Варт. Какие новости он привезёт? Каким будет результат журналистского расследования? Правда ли, что профессор Стентон обманом разлучил свою юную помощницу с её женихом? Лорд Гордон, прослушав то, что уже несомненно читал, произнёс лишь: "И что?" Реакция лорда Давернети была абсолютно иной. "Чёрт!" выругался он, зашвырнув бокал с бурбоном куда-то в глубину дома, где тот разбился, судя по звуку, о стену. Журналюга Проклятый журналюга. Следующим мгновением Даварнесс ринулся к выходу, не обременяя себя такой несущественной мелочью, как шляпа и плащ. Но остановил я его не по этому. У Даварнесса с ростом могущества выходили на редкость раздражающие заклинания, снять которые становилось крайне непростой задачей. И потому любезно наложенное им на дверь заклинание проще было попросить снять дракона, чем страдать после над ним самостоятельно. "Lord Davarnitsa, устало позвала я. Прости за бокал, принесу другой", отозвался он, распахивая входную дверь. Страдальчески вздохнув, при мысли о том, сколько бокалов принесёт отличающийся в плане дарения любви к существенному масштабам старший следователь, я напомнила. "Заклинание". Дракон остановился, прошептал деактивирующую формулу, взглянул на меня неподобающим изучающим пристальным взглядом. и произнёс возмутительное Тебе идут распущенные волосы, Бель. Провокационное заявление, переход на ты и явное предвкушение моего ответа. Напросто он ожидал гнева или раздражения. Я лишь мило улыбнулась и пожелала благополучного полёта, лорд Давернеттс. Но если в мире существуют драконы, предпочитающие сдаваться, то Вестерн надо над определённо не являлся местом их обитания. халат весьма примечательный также, особенно если принять во внимание, что под ним ничего нет, продолжил глава полисского управления. Но нет, меня более так просто не задеть. Вы ошибаетесь, но это не имеет никакого значения, лорд Давернетт. Зная вас, вынужден напомнить, что вам не впервые ошибаться не так ли? Удар был жестоким, но и ему не стоило так нагло алгать обо всвойства одеяния под моим халатом. Глаза старшего следователя полыхнули зеленоватым сиянием. Лицо приняло весьма угрожающее выражение, но продолжать припалку лорд Давернети не стал. В отличие от лорда Арнола, он всё ещё находился под действием дезл и потому в полной мере видеть меня не мог. Слышать, угадывать по расплывающемуся силуэту, но отчетливо видеть нет. Я догадывалась, что он старательно пытается подобрать ключи к дезл. И именно по этой причине его заклинания становятся всё сильнее. Ну разве можно подобрать ключ к обычному куриному яйцу? Нет. И потому я прекрасно знала, что все усилия напрасны. Знала, но сообщать об этом дракону не собиралась вовсе. Сообщишь Арнало, хрипло приказал лорд Дугордну Даварнете, собираясь покинуть мой дом. Последний взгляд на меня, и дракон шагнул в метель. Я всё уберу. крикнула откуда-то Бетси. «Спасибо», — поблагодарила искреннее признательное за то, что не придётся делать это магически. Лорду Гордону тоже следовало меня покинуть, выполняя приказ руководства. Однако, в отличие от своего начальства, Себастьян всё же нашёл в себе силы признать. Анабыль, я мало что понял. «Увы, я тоже», — сообщила задумчиво. Но кто ты я он покинул территорию Железной горы без дозволения мэрии и в то же время с помощью тех, кого приделаны заставили проявить любопытство этой неимоверной статью в газете с помощью дам Вастернадена. Дьявол, выругался лорд Гордон и тут же извинился. Простите, она был. Но я, заинтригованная его реакцией, поинтересовалась. Вам что-то известно? Да. Стремительно направляясь к дверям, Ответил дракон. Матушка ныне в полдень справлялась о том, кто сегодня дежурить на северных воротах. И ответил ни о чём не подозревая, и необходимо срочно доложить об этом лорду Давернице. Когда и он покинул дом профессора Стентона и остался стоять наверху, задумчиво теглядя на газету. Было о чём подумать. И мы всё это так оставим? Мы просила подошедшая миссис Макстон. Леди Гордон, похоже, уже начала действовать. «А что мы можем сделать?» — растерянно вопросила я. «Чай», — мгновенно предложила дом правительница. «Рыбу», — крикнул с кухни мистер Оннер. «Мистер Элнер, куда вы дели то, что закупили для собачьей похлебки? Немного свинцовых опилок на стул». Мистер Олан удивил своей изобретательностью. «Давайте мне, я подсыплю». заверила Бетси, собирающая осколки разбитого старшим следователем бокала. «Мисс Вайерти, мне уже можно заниматься лошадьми», осведомился мистер Илнер. «Нет», — разом выкрикнули и я, и доктор Энью, который показался в дверях ведущих из кухни. «До-до-до», — дьявол верно хотел сказать он, но, натолкнувшись на суровый взгляд, миссис Макстон тут же исправился и выговорил. «До-до-досадно». И тут из моей спальни донеслось: "Я закончила с платьем". "Моя правоорная миссис". Улыбнулся с нескрываемой гордостью доктор Эннйо. "Совершенно потрясающая женщина", с чувством воскликнула миссис Макстон. "И что эта потрясающая женщина сделала с моим платьем?" Из гостиной вышла возмущённая леди Давернети. "В отличие от вас, ничего возмутительного". Тут же ответила ей миссис Эннйо: И я вдруг подумала, что практически счастливо, вопреки всем, всему и перспективам. Хорошо, когда рядом с тобой люди, действительно хорошие люди. Тогда и любые трудности не страшны. А леди Гордон, сегодня придётся нелегко. Бытьте. Вы успеете сделать мне причёску? Спросила, учитывая, что с посыпанием стули в свинцовой стружкой у моей горничной, может, и не хватить времени на меня. Лизи сделает вам причёску, непререкаемо заявила леди Давернэтт. Конечно, мисс Арт, всё сделаю, крикнула Бетси. И я удалилась в свою комнату.